Это не мелодрама, и опасность очень серьёзная. Понятия не имею, как ещё предупредить тебя, и у меня сейчас нет времени заниматься этим. И как надолго, спросил он. Не знаю, мне нужно разыскать одного человека, которого, полагаю, похитили. Я единственный, кто верит в это. И если я прекращу поиск, она может погибнуть. Она исчезла 3 дня назад, так что если ещё жива, то, думаю, у меня осталось меньше 24 часов. — Это единственная правда, которая меня в данный момент волнует. — А сейчас возвращайся в дом. Он наклонился подобрать фонарик и поднял его, так, словно хотел им меня ударить, но тотчас взял себя в руки. — И больше тебе нечего добавить? Теперь была моя очередь молча уставиться на него и ждать продолжения. Карло старался говорить таким же ровным тоном, как и я, и это ему почти удалось. — Ты думаешь... Что можешь вот так запросто явиться сюда, выдать мне таинственное предупреждение и уйти? В реальном мире так не делается, потому что вовлечены другие люди. Я, например, он помолчал, глубоко вздохнув. Макс приходил. Я услышала эхо пола в его словах о том, как в реальном мире таком отличным от моего обстоят дела, когда сегодня утром. Чего хотел? Он задал мне очень много вопросов о тебе. Где ты? Что я знаю о том дне, когда убили человека в Русле? А ещё спросил у тебя ли тросточка, которую я для тебя сделал, и был сам не свой. И что ты ему поведал? Я не скрывала интереса. Столько было напридуманной истории об этом, что я не была уверена, какую из них Карлос знал. Правду. При звуке этого слова пульс мой ускорился. Какую правду? Всё, что помню, что по твоим словам трой сломалась, что ты очень странно вела себя с того самого дня, когда вернулась из старого Русла и сказала, что упала, сказала, что упала. Самым противным во всём этом мне показался непрямой способ обвинить меня в лжи. Он вынудил меня защищаться. А ведь ты вроде как ни черта не знаешь о реальном мире, верно? спросила я. Карло выглядел как будто не обиженным, просто грустнее, если такое было возможно. Вообще-то я думал, что знаю, но выходит, ошибался. Макс много рассказал мне о том, например, как ты убил безоружного подозреваемого, когда работал агентом. Обстоятельства были двусмысленные, я думаю, в изложении Макса. Карло помахал фонариком, словно отгоняя внезапную волну дыма. Потрясающе было вдруг открыть для себя, как мало я о тебе знаю.